На столе стояли бутылка самогона и квашеная капуста. С нами сидел Дима, взять Леджика. Дима был на редкость умным узбеком, почти без акцента и со светлыми волосами. Я что-то хотел спросить у него, но сейчас забыл. «Ты поступил? Можно праздновать?» – спросил Дима. «Думаю, да, хотя формально зачисление завтра. Ну тогда за тебя. Только мне наливай поменьше», – сказал он Тимофею. Мы выпили, и Дима вспомнил одну из своих любимых тем. Все ему не давал покоя русский язык. И все-таки я не понимаю приставки «по». «Теперь ты филолог. Тебе не уйти, пока мы не разберемся в вопросе». «Валяй», — ответил я. «Будем разбираться». Тимофей покачал головой. Опять. «Нет, подожди», — продолжил Дима. «Я думал, на этот счет сегодня по дороге на работу. В маршрутке написано. Об остановке предупреждайте заранее и погромче. Почему «погромче»? Почему не просто «громче»? Зачем «по»? Давай я тебе объясню через пять лет. Диплом буду защищать на эту тему. Нет, мы подумаем сейчас. Это что, подумаем? Приставка указывает на будущее время? И причем тут погромче? Пока мы распивали первую бутылку, купленную у местного алкобарыги, я пытался отмахнуться от Димы, найти что-то убедительное. Выходит, она используется по-разному. Например, с наречиями. Что такое наречие? Погромче, помедленнее, получше. Она, видимо, указывает на незначительный сдвиг. Не знаю я. Местный самогон действовал сильнее, чем водка или спирт. Не просто отуплял, но и превращал все в мультфильм. Стоило мне начать что-то говорить, становилось лень развивать мысль. Скучные части речи извивались в воображении, гипнотизировали и усыпляли ум. Говорить по-английски, трахаться по собачьи Дима, это слишком сложно, не хочу думать об этом. Дима торжественно сказал «погромче в маршрутке». Это ведь не значит чуть-чуть. Это значит, наоборот, во весь голос. Тимофей тоже попытался вставить свое слово. Здесь есть действие. Не просто громче, а с добавлением субъекта. Кто-то воздействует на громкость. «Ага, ребята», — сказал я, — «это точно». Здесь добавляется тот парень, который будет использовать определенную громкость. Дима, который едет в маршрутке на работу. Я вспомнил, что хотел спросить у Димы. «Ты можешь меня устроить на месяц поработать?» «Вам не нужен подсобник?» «Не знаю, вроде бы не нужен. Зачем тебе это, Жука?» «Отдыхай перед учебой, еще надоест работать. Попробуй меня устроить, пожалуйста». «Узнаю, подумаю. Через секунду он уже забыл о моем вопросе. Вот, например, в словах «помахать» или «поговорить». Какое значение тут у приставки?» Я сходил в туалет и над унитазом замечтался о работе на стройке. Как это здорово, весь день работать, а вечером читать книгу или вот так говорить за выпивкой. И Ты никому не должен денег. Все просто, честная, хорошая работа и заслуженный досуг. От суеты и жестокости меня сейчас отделяла полоса любви и дружбы. Мир стал нежнее, эмоции яснее раскрылась чувственность. Предметы утратили резкость, остроту очертаний. Больше не было границ между мной и миром. Я больше не был обездоленной соринкой. Я был частью целого. Но говорить теперь было сложнее. Пока мочился, я бормотал. «Дима, устрой меня к себе подсобником, подсобным рабочим». А когда вернулся, Димы уже не было. Ночь наступила раньше, чем ожидалось. «Похоже, он ушел спать», — сказал Тимофей. «А как же моя работа на стройке?» «Меняйся с Димой, Жука. Ты на стройку, он в универ». «Да я серьезно. Все забывал с ним обсудить. Поработать бы немного. Наверное, завтра не вспомнит». Тимофей достал вторую бутылку из морозилки. «Передержали». Самогон замерз, стал густым, как подсолнечное масло. Тимофей опять поднял рюмку за мое поступление. — Рад, что ты поступил, будешь меня будить. — Да, но того стоило, — ответил я, и мы чокнулись. Мы пили холодную гущу по чуть-чуть, чтобы не простыть, маленькими порциями. И даже когда самогон давно оттаял, мы все равно цедили. Чем экономнее были порции, тем быстрее время летело мимо. Я подошел к окну и вслух заметил, что уже светает. Со стороны мое замечание походило на максимально умное заявление, которое способен промычать средних способностей теленок. Облака ползли по розово-синему небу. Тимофей истолковал мое мычание, будто я его к чему-то призываю. Тоже встал и распахнул окно. Выглянул наружу, повернулся к столу, что-то соображал. Подтащил табурет, поставил на него бутылку и рюмки. Окно состояло из двух секций, разделенных рейкой, и я понял — Это два посадочных места для нас. Тимофей уселся на одно из них и мотнул головой, приглашая меня. С речью у него тоже было не все в порядке. Жестами оказалось проще. Я аккуратно залез на второе место. Утренняя свежесть запахом травы и обещанием долгой молодости ударила в нос так, что я чуть не упал с четвертого этажа. Пока пытался совладеть с координацией, не свалиться вниз от счастья и избытка кислорода, Тимофей уже разлил и теперь протягивал мне рюмку держу — сказал он, хмельно подмигнув. «Я приспособился. Можно было одной рукой жестикулировать или ухватиться за подоконник, а второй держать рюмку. Мы чокались и пили, свесив ноги на улицу, а задницы держали в доме. «Тимоха, спаси за ту ночь!» — сказал я, обнимая его в этом окошке, и мы оба чуть не выпали от пьяной нежности». Влажные от рассы зеленый газон дружелюбно призывал к падению. Я наклонился к своим коленям и смотрел вниз. Прыгнуть, не прыгнуть. Самоубийство постоянно было рядом, и мне нужно было только одновременно сказать «нет» и «да». Но я всегда догадывался, что эту жвачку много лет буду пережевывать, не зная, выплюнуть или проглотить, сейчас или никогда. Мой затылок обожгло чем-то неосязаемо трезвым, чем-то взглядом. Этот взгляд со стороны высветил мои интимные мысли. Так светом фар внезапно выхватывает срущего ночью в кустах человека. Я обернулся в кухню и увидел, что мама Леджика с испугом смотрит на нас. Испытать к нам чувство брезгливости ей не давала только переживаемая трагедия, смерть сына. То, что мы его друзья. Как мы могли так злоупотребить доверием, черт возьми? Я резко выпрямился прямо в окне, прикидываясь нормальным. «Простите?» «Мы как раз уходим», — сказал максимально внятно, и после этого память выключилась, отказавшись фиксировать нашу позорную капитуляцию. Видео и аудиоприборы не работали, было только смутное ощущение, что я выхожу в подъезд, спускаюсь по ступеням и сразу без перехода по улице уже нащупываю постель. Включился автопилот, а я уже видел продолжение регулярного сна».